Итак, — продолжал лектор, — считалось, что Бетховен не способен написать фугу. И теперь спрашивается, заключалась ли доля истины в этих злостных толках. По-видимому, он старался их опровергнуть. В последующие свои фортепианные произведения он вводил фуги, а именно трехголосные, возьмем, к примеру, сонату для молоточкового клавира и сонату опус 110 в ля бемоль мажор. Однажды он приписал с некоторыми вольностями, давая понять, что ему отлично известны правила, против которых он погрешает. от чего он пренебрегал этими правилами? Из абсолютизма или от того, что с ними не справлялся, оставалось спорным. Позднее он создал большую увертюру фугу, опус 124, величественные фуги в «Глория» и «Кредо» из «Месса Солемнус». Наконец-то было доказано, что в единоборстве и с этим ангелом великий человек остался победителем, даже если он и охромел тяжкой схватки. Крэчмор рассказал нам страшную историю, которая глубоко запечатлела в наших сердцах тягость этой борьбы и образ великого страдальца. Соната для молоточкового клавира под заголовок Соната Бетховена номер 28 восемь Си бемоль мажор опус 106, Большая увертюра фуга опус 124 под названием «Освящение дома», написано в 1822 году. «Глория», «Слава» и «Кредо», «Верую», начальные слова латинских песнопений, входящих в традиционный состав католической обедни. «Месса солемнус», торжественная «Месса ре мажор», написанная Бетховеном в 1823 году. Это было в разгар лета 1819 года в Мёдлинге, когда Бетховен, работая над Мессой, приходил в отчаяние от того, что каждая часть становилась длиннее, чем он предполагал поначалу. Тем самым срок окончания работы, назначенный на март месяц следующего года и приуроченный к посвящению эрцгерцога Рудольфов-сан-архиепископа Ольмюцкого, явно не мог быть выдержан. Два его друга и адепта, заглянув под вечер в Мёдлингенский дом, Узнали, что утром сбежали кухарка и горничная маэстро, так как прошедшей ночью произошла дикая сцена, пробудившая всех и вся в доме. Маэстро работал до глубокой ночи над кредо, кредо с фугой, и не вспомнил об ужине, стоявшем на плите. В конце концов девушек, тщетно дожидавшихся на кухне, сморил сон. Когда в первом часу ночи маэстро почувствовал голод, он нашел их обеих спящими, кушанье же, пересушенным, подгоревшим, и впал в ярость, тем менее пощадившую уснувший дом, что сам он не мог слышать своих криков. В единоборстве и с этим ангелом намек на библейскую легенду книга Бытия, стих 32 второй о ночном единоборстве Иакова с Богом, принявшим облик ангела. Рудольф, эрцгерцог австрийский, ученик и покровитель Бетховена, часто посвящавшего ему свои сочинения. «Разве вы не можете один только час?» Вольная цитата из Евангелия от Матфея, глава 26, стихи 40-41, с этими словами Христос обратился в Гефсиманском саду к апостолу Петру. Разве не можете вы один только час бодрствовать со мной? Безумолку гремел он. Но тут речь шла не о часе, а о пяти шести часах. И разобидевшиеся девушки чуть свет убежали из дому, бросив на произвол судьбы своего буйного хозяина, который ничего не ел уже со вчерашнего обеда. Так, ничем не подкрепившись, он и работал в своей комнате над кредо, кредо с фугой. Ученики его слышали сквозь запертую дверь, как он работает. Глухой пел, выл, топал ногами, трудясь над своим кредо и слушать это было так ужасно, что у них кровь застыла в жилах. Вмиг, когда они, потрясенные до глубины души, уже собрались удалиться, дверь вдруг распахнулась, и в ней точно в раме стоял Бетховен. Но как он выглядел! Ужасно! Растерзанная одежда, черты лица до того искаженные, что страшно было смотреть... На них уставились его вслушивающиеся глаза со взором сметенным и отсутствующим. Казалось, он только что вышел из смертного боя с целым сонмом злых духов контрапункта. Сначала он нечленораздельно что-то бормотал, а затем стал бранчливо жаловаться на развал в доме. Все его бросили, он голодает. Молодые люди пытались его успокоить. Один помог привести в порядок одежду, другой помчался в ресторацию и принес готовый обед. Месса была закончена лишь три года спустя. Мы ее не знали, и только в этот вечер о ней услышали. Но кто же станет отрицать, что поучительно и слышать о великом? Правда, многое зависит от того, как о нем говорят. Когда мы шли домой с лекции Венделя Кречмора, нам казалось, что сейчас мы слышали Мессу собственными ушами. И этой иллюзии немало способствовал образ измученного бессонной ночью изголодавшегося композитора в рамке двери, который он так ярко обрисовал. Вот что рассказал Кречмор, о Бетховене и Фуге, и право же это давало нам в материала для разговоров по пути домой, а также для совместного молчания и тихих, неясных мыслей о новом, далеком, великом, что проникло нам в души благодаря этой то беглой, торопливой, то вдруг до ужаса замедленной, спотыкающейся речи. Я сказал нам в душе. Но разумел я при этом, конечно, только душу Адриана. Что я слышал и воспринимал, никого интересовать не может.